Казненных не снимали со счетов неделями. Приходилось ему и слышать крики несчастных, да и видеть, если не казни, то истязание рабов или лузи. Но в тот день он увидел самое ужасное. Не зрелище уничтожения чужой плоти, перемалывания ее и извлечения из нее мук. Нет, он увидел лица храмовников. Они упивались кровью, упивались болью, которую причиняли несчастному.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 Когда все кончилось, Курант медленно проговорил, от чего то поочередно касаясь рук Хараса, Лука, Неги. «Нельзя выращивать внутри себя зверя, потому что он сожрет ваше сердце быстрее, чем вы даже можете себе представить. И тогда вы сами станете зверьми. И зверю очень сложно остановиться. Очень». Тогда Лук ни о чем не спросил Куранта.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 Открывался высокий, не слишком широкий лоб, узкие изогнутые брови делали опущенные глаза, наверное, большими, чем они были на самом деле. Под глазами, под складками сухой кожи скрывались острые скулы, прямой нос переходил в твердые тонкие губы и острый подбородок. — Меня зовут Харава, — улыбнулся незнакомец, поднял глаза, но Лук снова не смог рассмотреть их, не смог поймать...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 Снял с нее крышку, поставил на циновку, осторожно разлил кипяток по чашкам. Стал нарезать хлеб. «Когда-то я любил класть мед в чашку», — рассмеялся он каким-то своим мыслям. «Но потом изменил пристрастием. Мажу его на хлеб. И напиток, и мед заслуживают отдельного внимания, Кай. У тебя незатертое имя, свежее имя».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 неразличимой мутью. Но это плохое умение. Хорошее, когда не видно и этого. Когда мимо тебя проходит человек, но ты не забываешь его, а не замечаешь вовсе. — То есть можно сделать и так? — удивился Лук. — А почему ты не сделаешь так? — Ну, — Харавра рассмеялся. Кроме всего прочего, чего я не умею, я еще и не колдун. — Так, есть кое-какие знания, воспоминания, крохи возможностей. Кое-что использую, а так-то я делаю так, как надо. Ты вообще не должен меня видеть. Но у тебя зоркий глаз, поэтому мне приходится опускать глаза, иначе рано или поздно ты меня разглядишь. — Хорошо, Харава. Лук прищурился. — Видишь, я даже не могу определить, затерто твое имя или нет. Но ответь мне. «Если ты так умен в сокрытии лица, от отчего ты спустился в этот овраг? Отсюда до Ламенского трактира половина лиги рядом ни деревенек, ни постоялых дворов. Что ты забыл здесь?» «Ничего», — удивился Харава и стал намазывать медом кусок хлеба. «Как я мог здесь что-то забыть, если я здесь еще никогда не бывал? Но почему я здесь объясню? Меня преследуют».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 «И что же может убить меня?» — поджал губы Лук. «Ну...» — Харава откусил хлеб, глотнул напиток. «Присоединяйся, кстати. Ну, насчет тебя-ка я точно не скажу. Надеюсь, что тебя не убьет ничего, но кое-что может тебя подвести. Например...» Лук протянул руку, взял чашку, втянул аромат напитка. «Так и есть. Харава заварил горную малину». Курант называл ее живым снадобьем от всех болезней. «Глаза», — ответил Харава, — «твои глаза — это словно пастуший рок. Появляться с такими глазами в любом городе — все равно, что дудеть в рог. Смотрите, вот он я. Вторая твоя беда — шрам на лбу. Впрочем, шрам — беда невеликая».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 Просто выдохнуть. Почему я должен тебе верить? – спросил Лук. Вот, поднял парец Харава. С этого вопроса ты должен был начать наш разговор. А еще у меня и сделал бы, если бы ушел без разговоров. Пойдем, я кое-что тебе покажу. Куда? Не понял Лук, оглянулся на лошадей. Иди, иди за мной, поднялся Харава. Тут рядом, две сотни шагов.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 — спросил Харава. — Что я должен чувствовать? — поежился от накатившего холода лук. — Чувствуешь? — кивнул Харава. — Это уже лучше. Только плечами не дергай, потому как холод этот не снаружи, а изнутри. И запомни, если обдает холодом, не обязательно, что это твое нутро слабину дает. Это сигнал опасности и ничего больше. Смотри на тракт. Сильно не высовывайся, но смотри.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 «Уверен, что их Урай уже давно отправил в Хелан лучшую троицу следопытов. Но уж если за тебя взялись ловчие пустоты, то дело совсем не ладно. Их, кстати, тоже обычно бывает трое. Остальных я, правда, не видел, но уж поверь мне». «Хорошо», — лук отодвинулся на шаг. «Я не спрашиваю, как ты относишься к тысяче золотых, но спрошу еще раз».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 Раньше или позже, но случится. И вины в этом твоей нет и не будет. Тут вообще ничьей вины нет. Но начало пагубы зависит от тебя. Ты можешь отодвинуть ее на несколько лет, но не больше. Хотя я и в этом сомневаюсь. Слишком уж разжирел тикан. Успокоился. Он ведь для пустоты словно поросенок в хлеву. Выходит хозяйка, щупает и говорит, «Пора резать».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 Пагуба начнется все равно. И это мы проходили. Давно уже, правда. Трех достаточно, даже если четвертый или пятый все-таки прикончит тебя. Хозяйка решит, что поросеночек кусается. И все равно под нож. — Так что же мне делать? — воскликнул Лук. — Сдаться одному из этих, вот, чтобы спасти тикан? — Тихо! — прошептал Хараба.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 Но это ты поймешь со временем». «Если бы оно еще у меня было!» — рванул клок травы Лук. -с -с -с -с", поднял палец Харава. Из-за Орешника выехал человек в одежде хиланского стражника. Покачиваясь в седле, он проследовал за пустоты. Если бы он оказался рядом с ним, то показался бы карликом, верхом на дворняжке рядом с крепким воином. «Кто это?» — спросил Лук.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 Никакие заклинания не нужны. Ты все должен делать усилием воли, но вместе с тем легко. Открой тебе маленький секрет, все дело в желании, в настоящем желании. Захоти по-настоящему, и все получится. Знаешь, это легко определить по женщине. Ты можешь изнывать от похоти, можешь покупать ее внимание подарками и деньгами, но по-настоящему она станет твоей, если ты... и захочешь ее по-настоящему. Понимаешь? Нет, признался Лук. Ну что с тобой делать? Скривил губы Харава. Поймешь еще, всему свое время. Но слишком не затягивай с этим. Если настанет пагуба, девчонки станут на вес золота. Мало их останется. И вот еще. Не жди результата сразу. Нужны годы. Конечно, если твоя мать не была колдуней. Она была дочерью Урая, напомнил Хараве Лук и тут же задал еще один вопрос. — Ты знал моего отца? Она меня с ним не знакомила. Вдруг стиснул зубы Хараба и подал коня вперед, после чего оглянулся и от чего то весело добавил. — Может быть, решила не разменивать гордое имя рода Харти на неизвестное какое? — А если я выживу? — Лук помолчал, потом продолжил. Если вдруг я уйду от этих ловчих пустоты, если я спрячусь, уеду, исчезну. Пусть даже я убью этого великана и еще кого-то, но пагуба все-таки начнется, она продлится, пока не расправится со мной. От нее можно спрятаться. Я слышал, что многие находят убежище во плотах, особенно если успевали запасти еду и воду. Но ни один Иша не спасся.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 Но и тебе придется нелегко. Хотя есть и еще один секрет. Да, пустота не оставит тебя в покое. Пока ты жив, она будет разыскивать тебя. И однажды найдет, пусть даже ты положишь сотню ее слуг. «И что мне делать?» — спросил Лук. «Стать кем-то другим», — усмехнулся Харава. «Кем-то, кого она не ищет». «А как это сделать?» — не понял Лук.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 На хилан, Зену, Хурнай, и башня была больше обычных. У ее подножья стоял постоялый двор, имелся рынок, но ни деревеньки, ни даже обычного жилого дома не наблюдалось. Ближайший поселок был где-то в десяти лигах в сторону Хурная. И все это только из-за того, что место считалось проклятым, хотя перекресток и перенесли на лигу в сторону. Курант не сворачивал к этой пустоши никогда. Спутники стояли на краю мертвого города Араи. Харава спрыгнул с лошади и, похрустывая битым стеклом и камнем, двинулся вглубь съеденных временем развалин. — Почему всех Сакова убили? Или почти всех? — спросил Лук. — Ведь меня ищут как последнего Сакова. Почему, когда уничтожали Араи, не перебили всех членов клана крови?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 «Я слышал, что черный Сиун сражался вместе со своим кланом на стенах Араи», — заметил Лук. «Бред!» — Харава остановился, скребил губы. «Сиун не мог сражаться вместе с кланом. Сиун не принадлежит клану. Открою тебе один секрет, над которым следует задуматься. Сиун — это смотритель. Не только это, но и смотритель. Хотя...» И он, присматривает за кланом, переспросил Лук.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 «Думай!» — обернулся Харава, но вновь не показал цвета своих глаз. «Тебе придется много думать, парень, хотя времени у тебя на раздумье почти нет. Ты не школяр, я не наставник. Все, что я хотел сказать тебе, или почти все, я тебе уже сказал. Добавлю вот еще что. Вспомни все, что тебе показалось странным в твоей жизни, все, на что ты хотел бы найти ответы, и найди их.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 Но рано или поздно она получится. Это вражба на меня? Спросил Лук, оглядывая странный рисунок. В одной большой окружности таились двенадцать кругов поменьше, каждый из которых пересекался линией, сходящейся с другими под трупом девушки. Нет, твоего круга тут нет! Раздраженно рассмеялся Хараба и поднял лицо вверх. Как же я соскучился! по настоящему небу. А какое оно? Сдвинул брови Лук, поднимая глаза к кирпичному небосводу. Синее, ответил Хараба, как глаза у твоей матери. Куда ты пойдешь? спросил Лук. К морю, ответил Хараба. Люблю море.